Алексей Прибытков. «Когда мысли лезут в голову. Избавься от навязчивых мыслей». Книга психотерапевта, который справился со своим ОКР. Издательство «Питер», 2023 год. Вступление. «Доктор, мне кажется, я помешалась на чистоте. Я чувствую, что вещи кишат микробами. Стоит мне дотронуться до ручки двери подъезда, и я обязательно заражусь. У меня будет гепатит или спит. Мне приходится мыть руки снова и снова. Куска мыла хватает на два дня. Дома я убираю каждый день, тщательно все дезинфицируя. Но как только заканчиваю, мне начинает казаться, что грязь уже вернулась, и необходимо снова наводить порядок. Я могу мыть одну комнату пять раз подряд, а после обязательно протираю спиртом самые грязные места. Ненавижу свою квартиру. В ней так много места, где может спрятаться грязь. Но я не могу остановиться. Это сильнее меня». Марина сидит передо мной, и я замечаю, что каждое слово дается ей с огромным трудом. Не просто выложить незнакомому человеку свои страхи. Такими переживаниями и с самыми близкими поделиться нелегко. Мое внимание привлекают ее руки. Багровы красные, точно обожженные. Сухая потрескавшаяся кожа, а в глубоких трещинах на правом запястье притаились подсохшие кровавые корочки. Мне уже понятно, что происходит с Мариной. Это ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство, ловушка из бесконечной вереницы пугающих мыслей и бесплодных попыток справиться с ними при помощи множества защитных, в кавычках, действий. Все началось три года назад, когда я переболела гриппом и сидела в поликлинике, чтобы получить справку для института. И вот там, перед кабинетом врача, мне впервые пришла в голову мысль, а вдруг здесь, на скамейке или дверной ручке, осталась какая-то инфекция, и я заражусь. Возможно, здесь сидел больной человек, чихал, кашлял, и теперь меня ждет градусник и горсти таблеток, а то и больничная койка. Мне стало не по себе, захотелось быстрее уйти, но без справки меня не пустили бы на занятия. Тогда я достала из сумочки влажные салфетки и протерла руки. Одного раза мне показалось мало, я потянулась за второй салфеткой. Сейчас весь мой день состоит из мытья рук, уборки и похода в душ. Я бросила институт, потому что не могла дотрагиваться до ручек дверей или сидеть за столом в аудитории. Ведь кто только не побывал за этим столом до меня, и никто за его чистотой не следит. В лучшем случае раз в неделю протирают грязной тряпкой, а зайти в общественный туалет... Нет, это выше моих сил, вы понимаете меня? Понимаю ли я? Да, и очень хорошо. Мне кажется, что я вполне могу прочувствовать острый страх смерти при панической атаке, периоды бурлящей энергии биполярного аффективного расстройства, сменяющиеся черной ямой отчаяния и многие другие переживания пациентов, обратившихся ко мне. Когда день за днем погружаешься в испытания, разрушающие других изнутри, а за час приема на тебя порой выливаются отчаяния, копившиеся годами, начинаешь лучше понимать тех, кто приходит за помощью. Но ОКР — случай особый. Давно ли я щелкал выключателем ровно семь раз, прежде чем выйти из комнаты, и начинал заново, если сбивался? Сколько раз мне приходилось возвращаться к двери квартиры и дергать ручку вновь и вновь, сомневаясь, заперт ли замок? Какое количество ритуалов я совершал перед сном из страха, что не смогу заснуть и на следующий день буду ужасно себя чувствовать? Сколько часов мучительно рассматривал родинки, в ужасе от того, что раковые клетки уже поселились в них. Что до мелких прелестей ОКР, вроде сомнений купить этот чай или вон тот, и зависание перед витриной супермаркета минут на 5-10, это мне тоже знакомо. ОКР может принимать разные формы, но каждая из них мучительно, я это знаю, изнутри, на собственном опыте. Вот такие дела. Больше десяти лет я жил погруженный в симптомы ОКР, воспринимая их частью себя, как собственные мысли, стремления и единственно возможный образ жизни. Сейчас это кажется мне очень странным, но уже будучи профессиональным психотерапевтом, записывая в карте пациента диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство», назначая лекарства и проводя психотерапию, я полностью игнорировал собственные симптомы и ничего с ними не делал. Одна девушка, страдающая ОКР, сказала мне, «Первые навязчивости у меня появились годам к тринадцати, но мне понадобилось еще пять лет, чтобы осознать, это проблема, нарушение, которое мешает мне жить, не дает нормально мыслить и разрушает меня. Наконец-то я начала понимать и хочу попробовать справиться с этим». Она смотрела на меня, и я видел в ее глазах вопрос. «Пять лет — не слишком много?» О нет, лично мне понадобилось намного больше времени, при том, что я ежедневно занимался вопросами психического здоровья. Чужого, но не своего. Понимание собственных нарушений не всегда приходит так поздно. Мне довелось встречать пациентов, которые обращались через полгода-год с момента появления симптомов, но это скорее исключение. Даже с тяжелыми проявлениями визит к доктору может состояться не скоро. При легкой и умеренной степени их выраженности во многих случаях человек может годами, а то и всю жизнь не понимать, что у него нарушения, и оставаться без помощи. Уместен вопрос, если симптомы не столь тяжелы, может, не надо ничего делать? Я вам отвечу, избавьтесь от навязчивостей и удивитесь, насколько улучшится ваша жизнь. Это как нести годами тяжелый пыльный мешок, а потом сбросить его. Только тогда понимаешь, как он придавливал тебя к земле и сковывал движение. Лишь избавившись от тяжести, можно разогнуть спину и увидеть, что наверху, оказывается, светит солнце, а ты все это время видел одну потрескавшуюся землю под ногами. Если у меня ОКР сейчас? И да, и нет. Если это нарушение прицепилось к тебе, уже никогда не отстанет. Есть два варианта. Жить с ОКР — и получать удовольствие от жизни или позволить ему себя разрушать. При правильном подходе можно снизить выраженность болезненных проявлений и научиться жить с ОКР, но не под его контролем. Мне удалось справиться, и теперь я свободен от навязчивостей, почти не замечаю их проявлений, а если обсессия иногда возникает, то избавиться от нее не составляет труда. Другими словами, сейчас я не болею ОКР, И хотя у меня есть склонность к навязчивостям, они лишь иногда мелькают в моем сознании. Я умею их контролировать. Моя жизнь полноценна и активна. Этому можно научиться, и я стремлюсь передать свои знания каждому пациенту с ОКР, обратившемуся ко мне. Да вот беда. Я один, а навязчивости вокруг очень много, поэтому мои возможности ограничены. Книга, которую вы держите в руках — Результат моего стремления выйти за пределы консультативного кабинета и поделиться опытом, рассказать, что такое ОКР и как с ним справиться.